Глава 33. «Ты не против стать моей батарейкой?» Ника задала Дэну неожиданный вопрос. «Чем?» — снова растерянно переспросил он, наслаждаясь моментом. На какое-то мгновение он даже забыл о троллях. «Батарейкой», — с легким раздражением от его непонятливости повторила Ника. «Я хочу выстроить энергетический щит вокруг нас, но моей энергии надолго не хватит. Ты позволишь мне позаимствовать твою?» «Конечно». так и не поняв, что она имеет в виду, тут же безропотно согласился Даниил. Сконцентрировавшись, девушка быстро создала вокруг них с Дэном плотный энергетический кокон. И как раз вовремя несколько троллей, кинувшихся на них, ударились об него, как о стеклянную преграду, и с глухим повизгиванием отлетели в сторону. В остальных тварей послышались нотки недоумения и разочарования. Почувствовав, что кокон стал быстро слабеть, Ника соединила свою энергию с энергией Дэна. Это было так, словно две отдельных батарейки соединились в одну большую. И результат не замедлил себя ждать. Их энергетический щит засиял с новой силой. В этот момент Ника окончательно убедилась, что Дэн и правда заслуживает того, чтобы стать старейшиной Ордена. Его энергетика оказалась невероятно сильной. Тёплыми, мощными, сияющими потоками она полилась по ее венам, вызывая легкие кайф и небольшое головокружение. Она уже соединяла когда-то свою энергию на тренировках с Алексом и Саймоном. Но того, что она испытала сейчас, она не чувствовала никогда. Поскольку их энергия была замкнута друг на друге, Дэн воспринимал все ее ощущения как свои собственные. «Обалдеть!» — только и смог прошептать он. Раньше он и помыслить не мог, что такое вообще возможно. «Сильно не радуйся, эйфория — это побочный эффект утечки энергии. Завтра с утра нас будет ломать не по-детски». предупредила девушка. «Неважно, это лучше, чем секс». Заявил он, не в силах убрать с лица расплывающуюся до ушей идиотскую улыбку. «Думаешь?» — рассмеялась Ника. «Ты еще многого не знаешь о своем теле и своих возможностях». Снисходительно посмотрела она на него. «Ты меня научишь?» В его лучистых, темно карих глазах светилось восхищение и желание. Она не успела ответить, как он сильно прижал ее к себе и накрыл ее рот поцелуем. Пребывая в эйфории, Дэн утратил способность держать в узде свои эмоции и перестал думать о каких-либо рамках приличия. Поддавшись ощущению полета, он воспринимал все очень легко и раскрепощенно. Когда Ника очутилась в его объятиях и почувствовала его горячие страстные губы и язык на своих губах и во рту. Девушке показалось, что в ее голове взорвалась маленькая сладкая вселенная. Ее глаза округлились от удивления, дыхание перехватило, а пульс подскочил до нереальной чистоты. Девушка резко дернулась назад и чуть не разрушила их энергетический щит. Несколько маленьких зеленых монстров, почувствовав эту уязвимость, с леденящим душу рычанием предприняли попытку прорваться к ним. Но ей все же удалось вовремя вернуть контроль над ситуацией, и эти твари, как и предыдущие. С визгом раненых бульдогов отлетели в сторону. Бушующим море остальных троллей, рассеянных по всему кафе, нарастал рук от ярости. «Дэн, прости, ты очень симпатичный и чудесный, и очень сильно мне нравишься, поверь, но я с Алексом». Объяснила она, отворачиваясь, не в силах выдержать его взгляд. «Я должен был догадаться». Тяжело вздохнул Даниил. Он подумал, что у него против того нахального сероглазого красавца нет никаких шансов. «Не сердишься на меня». Он попытался убрать руку с ее талии, но Ника быстро вернула ее на место. Для поддержания энергетического счета ей нужен был тесный контакт с его телом. «Нет, все нормально», — стараясь говорить, спокойно заверила она его силой воли, успокаивая бешено бившееся сердце. Она до сих пор ощущала в голове отголоски взрыва сверхновой от его поцелуя и понимала, что связанный с ней энергетический Дэн чувствовал то же самое. «Мы, друзья, пошли на выход, пока наш счёт не накрылся медным тазом», произнесла она, кивнув над дверьем и стараясь не думать о том, что сейчас произошло. Несколько шагов до выхода они сделали в неловком молчании. Я уже говорил, что тролли отпугивает колокольный звон. Вдруг спросил Даниил, увидев средних размеров судовой колокол, висевший недалеко от дверей на штурвале. «Ты гений!» — воскликнула Ника, поняв его намёк. «Давай попробуем». Терять нам все равно нечего.